Из слова девятого. Вот целомудренный и Богу любезный чин. Не обращать очей туда и сюда, но простирать всегда взор вперед. Не прознословить, но говорить только необходимо нужное. Довольствоваться убогими одеждами для удовлетворения телесной потребности. Пользоваться яствами, поддерживающими тело, а не для чревоугодия, кушать всего понемногу, не презирать одного, а другое избирать, и этим одним охотно наполнять чрево, прочее же отметать. Выше всякой добродетели – рассудительность. Вина же, когда нет с тобою друзей или не имеешь болезни, или упадка сил, не вкушай. Не прерывай речи, когда говорит другой, и не отвечай, как невежда, но будь тверд, как мудрец. И где бы ни находился ты, почитай себя меньшим всех и служителем братьей своих. Уклоняйся от вольности в речах, как от смерти. И сну своему приобрети целомудренный чин, да не удалится от тебя охраняющая тебя сила. Ешь и пей целомудрием, как прилично чадом Божиим. Не будь тороплив в походке своей без необходимой потребности, заставляющей поспешить. Всем будь послушен во всяком добром деле. Только не следуй за любостяжательными или сребролюбцами или миролюбцами, чтобы не сделалось дьявольское дело. Беседуй со всеми кротко, смотри на всякого целомудренно, ничьим лицом не насыщая чей своих. Идя дорогою, не опережай старших тебя. А если товарищ твой отстал... Отойдя немного вперед, подожди его. Кто не так поступает, тот несмыслен и уподобляется свинье, которой нет закона. Если товарищ твой начнет речь с кем-либо встретившимся, подожди его и не торопи. Здоровый больному пусть заранее скажет «сделаем, что потребно». Никого не обличай в каком бы то ни было проступке, но себя почитай во всем ответственным и виновным в прегрешении. Всякое низкое дело делать со смиренно мудрым, не отказывайся и не уклоняйся. Одного имей собеседника и сотайнника, того, кто боится Бога и всегда внимателен к себе самому, беден в храме не своей, но богат тайнами Божьими, утаивая от всякого свои тайны, деяния и брани. Никому ни в чем не протився, ни с кем не припирайся, не лги, не клянись именем Господа Бога твоего, будучи пренебрегаем, сам не пренебрегай». Будешь обижаем, сам не обижай. Пусть лучше гибнет телесное вместе с телом, Только бы не потерпела вреда что-либо душевное. Ни с кем не входи в суд, А осужденный, когда не должен ты быть судим, терпи. Не возлюби душою своею чего-либо мирского, но покорствуй правителям и начальникам и удерживайся от близких сношений с ними, потому что это сеть, уловляющая нерадивых в погибель. На всех изливай милость и во всем будь скромен. Соблюдай себя от многоглаголания, ибо оно угошает в сердце мысленные движения, бывающие от Бога, как мечущегося на всех льва, бегай охоты учить. Не сходись для этого ни с питомцами церкви, ни с чужими. Не проходи и с тогнами гневливых, и сварливых, чтобы сердце твое не исполнилось раздражительности и душою твоею не возобладала. тьма прелести. Не живи вместе с горделивым, да не будет действенность Святого Духа объята от души твоей, и да не соделается она жилищем всякой лукавой страсти. Если соблюдешь ты, человек, сии предосторожности и будешь всегда заниматься богомыслием, то душа твоя действительно Узрит в себе свет Христов и не омрачится вовеки. Христу слава и держава вовеки. Аминь.